Глава 38. Лея. «Мам, нам нужно серьезно поговорить». Обращаюсь к родительнице, как только за Власом закрылась дверь. Мужчина пришел поговорить о моем отце, который не хочет говорить правду. Допросы ни к чему не привели, это очень злило мужчину. «Как говорил Влас, он что-то скрывает. Вы только сомневаетесь, что признается». Я удивлена, что мой отец способен кому-то навредить. Татьяна, ты его хорошо знаешь. Была за ним замужем. Может, знаешь, что он мог искать в подвале? – спрашивал Влас. Говорил мне когда-то, что там у дяди сокровища есть. Он типа слышал, вот их и искал. – ответила мама поникшим голосом. Как и мне, ей эта ситуация очень не нравится. Не ожидали мы, что он будет как вор там что-то искать. Тем более мы проверили все, что можно. Там, кроме старой мебели, в основном больше ничего нет. Вот только теперь, благодаря сну, который я видела, стало понятно, что есть еще и тайная комната. «Да все этот му... мужик твой!» воскликнул Влас. «Да не мой он!» Это могло продолжаться еще долго. Явно между ними что-то есть, или, возможно, когда-то было. Но это сейчас не главное. Я ждала, когда смогу поговорить с мамой. Узнать у нее о той таинственной комнате. «Я вас вызову на допрос». Уже более спокойно перед уходом заявил мужчина. Я только провожала его взглядом, понимая, что этот клубок из секретов нам еще предстоит разгадать. «Лея...» Я так устала, что, может, наш разговор можно отложить? Спрашивает мама, по виду действительно очень уставшая. Но, если честно, мне просто необходимо очень узнать все сейчас. Потом, думаю, ей самой будет интересно узнать о странной комнате в нашем подвале. Как нарочно, еще и дядя Степа больше мне не снился. Как бы я ни пыталась уснуть, не получалось. Мамуль позвала ее ласково. Это очень важно. Она присела на диван в зале, устала, потерла виски и, вздохнув, дала добро пытать ее. «Ну давай, рассказывай, что случилось?» «Мне приснился очередной сон», — начала говорить, присаживаясь возле нее. «Ты была тут, в тайной комнате, которая в подвале находится». Рассказала весь сон, стараясь ничего не упустить. «Мам, почему ты об этом промолчала?» Она смотрела на меня в шоке, не понимая, о чем я вообще говорю. Ее задумчивый взгляд говорил сам за себя. Она смотрела на меня, хмурясь, явно пытаясь вспомнить. «Лея, может, это просто сон?» Не видела я никакой потайной комнаты. А потом вздохнула. Ты просто везде видишь заговор. Я, конечно, понимаю, что мама не верит, но вот чувство, что это не плод моего воображения. Не знаю, как достучаться до нее, но нужно это сделать, нужно, чтобы она вспомнила. Единственный вариант остается дождаться ее ночной смены и вместе с Марком спуститься в подвал и найти уже эту чертову комнату. Вот чувствую, что, найдя ее, Откроются многие секреты. Да и как только смогу поговорить с дядей, обязательно его спрошу, почему он умолчал об этой комнате, ведь рассказывал многое. Может, забыл? Или там действительно спрятаны секреты, которые лучше не вскрывать? Но любопытство же никуда не денешь, поэтому, крикнув маме, что ушла, побежала по тропинке в лес, где сейчас на поляне находился мой парень. Как же приятно звучит. Мой парень. Сама себе уже начинаю завидовать. Вот только одно мне не нравится. Это Крис. Надоедливая медведица, которая так и хочет вставить мне палки в колеса. Но я не дам ей такой возможности. Выхожу на поляну, уже зная хорошо маршрут. Мы с Марком не раз сюда прогуливались, в основном после того, как я узнала об их сущности. Лас воспринял эту новость нормально. Даже стал ко мне по-другому относиться. «Лея!» — слышу голос своего соседа, когда еще толком не успела подойти к нему. «Что ты тут делаешь?» Вопрос насторожил меня. Он что, не хочет меня видеть? Или что-то скрывает еще от меня? Мне, конечно, и так хватает загадок, но вот его взволнованный вид мне совершенно не понравился. Тем более я пришла с ним поговорить о том сне с надеждой, что посоветует что-то. А тут... «Ты не рад меня видеть?» Показательно насупилась на него. «Нет, что ты!» Тут же исправился парень. Но уже поздно. Зерно сомнения он успел посеять. А когда я увидела Крис, то поняла причину такого поведения. «Нет, я не дурочка. И понимаю, что совсем не общаться они не могут. Но вот зачем это скрывать, я не понимаю». «Он себе не доверяет?» «Ясно». Смотрю на девушку и улыбаюсь ей. «Да, через силу. И пусть она это почувствует, но не буду закатывать скандал». «Лея...» Хотел что-то объяснить Марк, но его перебили. «Малышка, привет!» Услышала бас Власа. От его тембра всегда исходила сила. Поэтому неудивительно что половины жительниц этого города сохли по нему. Но он заядлый холостяк, неприступная крепость. «Влас, рада вас видеть!» Не думала, что он уже тут. Хотела с вами поговорить. Я решила, что даже к лучшему, что он тут. Ему можно рассказать, и он точно сможет сказать, бред это мне приснился, или все... Подошла к нему. Взяла под локоть и повела в сторону, чтобы рассказать о сне и моих предположениях. «Вот видишь, ей на тебя плевать. Ей мужики постарше нравятся», — Слышав вслед ехидное высказывание. «Не обращай на нее внимания. Бесится, что не заполучила Марка. А он тебя никогда не обманет», — защищал своего племянника. «Мне даже от этого стало смешно. Я и так это понимала, хоть и была небольшая обида». «Или, скорее всего, ревность?» «Я знаю, поэтому мы не чиню у вас тут скандал», ответила слегка, улыбаясь. «У меня к вам разговор, очень серьезный. Нужно понять, что мне приснилось». «Опять проделки старого лиса?» спросил Влас, называя так дядю Степу. «Нет, такое ощущение, что из-за медальона или чего-то еще... «Мне приснилось прошлое про маму, но она этого не помнит», — ответила на полном серьезе. «Так, милая, давай пойдем в дом, и ты мне все расскажешь по порядку».